Аристотель. Политика. Читает Константин Корольков. Книга первая. Глава первая. 1. Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо блага, ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо то очевидно, что общения стремятся к тому или иному благу. Причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех, и обнимает собой все остальные общения. Это общение называется государством или общением политическим. 2. Неправильно говорят те, которые полагают, будто понятие «государственный муж», «царь», «домохозяин», «господин» — суть, Понятия тождественные, ведь они считают, что эти понятия различаются в количественном, а не в качественном отношении. Скажем, «господин» — тот, кому подвластно небольшое число людей, «домохозяин» — тот, кому подвластно большое число людей, а кому подвластно еще большее число — это государственный муж или царь. Будто нет никакого различия между большой семьей и небольшим государством. И будто отличие государственного мужа от царя состоит в том, что царь правит в силу лично ему присущей власти, а государственный муж отчасти властвует, отчасти подчиняется на основах соответствующей науки политики Это, однако, далеко от истины. 3. Излагаемое станет ясным при рассмотрении с помощью усвоенного нами ранее метода, как в других случаях, расчленяя сложные на его простые элементы, мельчайшей части целого, и рассматривая, из чего состоит государство, мы и относительно перечисленных понятий лучше увидим, чем они отличаются одно от другого, и возможно ли каждому из них дать научное объяснение. И здесь, как и повсюду, наилучший способ теоретического построения состоял бы в рассмотрении первичного образования предметов. 4. Так необходимость побуждает прежде всего сочетаться попарно тех, кто не может существовать друг без друга, женщину и мужчину, в целях продолжения потомства, и сочетание это обусловливается не сознательным решением, но зависит от естественного стремления, свойственного и остальным живым существам и растениям, оставить после себя другое подобное себе существо. Точно так же в целях взаимного самосохранения необходимо объединяться по парному существу в силу своей природы властвующему и существу в силу своей природы подвластному». Первое, благодаря своим умственным свойствам, способно к предвидению, потому оно уже по природе своей существо властвующее и господствующее. Второе, так как оно способно лишь своими физическими силами исполнять полученные указания, является существом подвластным и рабствующим. Поэтому и господину и рабу полезно одно и то же. 5. Но женщины и раб по природе свои два различных существа, ведь творчество природы ни в чем не уподобляется жалкой работе кузнецов, изготовляющих дельфийский нож. Напротив, в природе каждый предмет имеет свое назначение. Так всякий инструмент будет наилучшим образом удовлетворять своему назначению, если он предназначен для исполнения одной работы, а не многих. У варваров женщина и раб занимают одно и то же положение, и объясняется это тем, что у них отсутствует элемент, предназначенный по природе своей к властвованию. У них бывает только одна форма общения – общение раба и рабыни. Поэтому и говорит поэт – прилично властвовать над варварами-греком. Варвар и раб по природе своей понятия тождественны. 6. Итак, из указанных двух форм общения получается первый вид общения – семья. Правильно звучит стих Гесиода «Дом прежде всего и супруга, и бык землепашец». У бедняков бык служит вместо раба. Соответственно, общение естественным путем, возникшее для удовлетворения повседневных надобностей, есть семья. Про членов такой семьи Харонт говорил, что они едят из одного ларя, а эпименит кричанин называет их «питающимися из одних яслей». Семь. Общение, состоящее из нескольких семей, имеющих цели обслуживания не кратковременных только потребностей, — селение. Вполне естественно, что селение можно рассматривать как колонию семьи. Некоторые называют членов одного и того же селения молочными братьями, сыновьями, внуками. Греческие государства потому вначале и управлялись царями, а в настоящее время тоже мы видим у негреческих племен, что они образовались из элементов признававших над собою царскую власть ведь во всякой семье старший обличен полномочиями царя и в колониях семей и селениях поддерживали в силу родственных отношений между их членами тот же порядок об этом именно и упоминает гомер говоря правит каждый с женами и детьми ведь они жили отдельными селениями как впрочем и вообще жили люди в древнейшие времена и о богах говорят что они состоят под властью царя, потому что люди отчасти еще и теперь, а отчасти и в древнейшие времена, управлялись царями. И так же, как люди уподобляют внешний вид богов своему виду, так точно они распространили это представление и на образ жизни богов. 8. Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодавляющего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни. Отсюда следует, что всякое государство – продукт естественного возникновения, как и первичное общение. Оно является завершением их, в завершении же сказывается природа. Ведь мы называем природой каждого объекта, возьмем, например, природу человека, коня, семьи, то и его состояние, какое получается при завершении его развития. Сверх того, в осуществлении конечной цели и состоит высшее завершение, а самодавляющее существование оказывается и завершением, и наивысшим существованием. 9. Из всего сказанного явствует, что государство принадлежит тому, что существует по природе. И что человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, живет вне государства, либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек. Его и Гомер поносит, говоря «без роду, без племени, вне законов, без очага». Такой человек по своей природе только и жаждет войны. Сравнить его можно с изолированной пешкой на игральной доске. 10. 10. Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из следующего. Природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно. Между тем, один только человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и остальным живым существам, поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу. Но речь способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что несправедливо. 11. Это свойство людей отличает их от остальных живых существ, только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и тому подобное, а совокупность всего этого и создает основу семьи и государства. Первичным по природе являются государство по сравнению с семьей и каждым из нас, ведь необходимо, чтобы целое предшествовало части. Уничтоживое существо в его целом, и у него не будет ни ног, ни рук, сохранится только наименование их, подобно тому, как мы говорим, каменная рука. Ведь и рука, отделенное от тела, будет именно такой каменной рукой. Всякий предмет определяется совершаемым им действием и возможностью совершить это действие. Раз эти свойства у предмета утрачены, нельзя уже говорить о нем как таковом. Останется только его обозначение. 12. Итак, очевидно, государство существует по природе, и по природе предшествует каждому человеку. Поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодавлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему целому. А тот, кто не способен вступить в общение или считает себя существом самодавляющим не чувствует потребности ни в чем, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством. Во всех людей природа вселила стремление к государственному общению, и первый, кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее благо. Человек, нашедший свое завершение, совершеннейший из живых существ. И наоборот, человек, живущий вне закона и права, наихудший из всех, ибо несправедливость, владеющая оружием, тяжелее всего. Природа же дала человеку в руки оружие, умственную и нравственную силу, а ими вполне можно пользоваться в обратную сторону. Поэтому человек, лишенный добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и их вкусовых позывах. Понятие справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей нормой политического общения. Глава 2. 1. Уяснив, из каких элементов состоит государство, мы должны прежде всего сказать об организации семьи, ведь каждое государство слагается из отдельных семей. Семья, в свою очередь, состоит из элементов, совокупность которых и составляет ее организация. В совершенной семье два элемента – рабы и свободные. Так как исследование каждого объекта должно начинать прежде всего с рассмотрения мельчайших частей и его составляющих, а первоначальными мельчайшими частями семьи являются господин и раб, муж и жена, отец и дети, то и следует рассмотреть каждый из этих трех элементов, что каждый из них представляет собой и каковым он должен быть. 2. Отношения, существующие между тремя указанными парными элементами, можно охарактеризовать так. господская «Брачное» — сожительство мужа и жены не имеет особого термина для своего обозначения. И «третье» — отцовская и это отношение не обозначается особым термином. Пусть их будет три, именно названные нами. Существует еще один элемент семьи, который, по мнению одних, и есть ее организация, по мнению других составляет главнейшую часть ее. Я имею в виду так называемое «искусство накопления». В чем оно состоит, мы разберем дальше. Остановимся прежде всего на господине и рабе и посмотрим на их взаимоотношения с точки зрения практической пользы. Можем ли мы для уяснения этого отношения стать на более правильное сравнительно с имеющимися теориями, точку зрения? Три. Дело в том, что, по мнению одних, власть господина над рабом есть своего рода наука, причем и эта власть, и организация семьи, и государство, и царская власть – одно и то же, как мы уже упомянули в начале. Наоборот, по мнению других, самая власть господина над рабом противоестественна. Лишь по закону один раб, другой свободный. По природе же никакого различия нет. Поэтому и власть господина над рабом, как основанная на насилии, несправедлива. 4. Собственность есть часть дома, и приобретение есть часть семейной организации. Без предметов первой необходимости нельзя не только хорошо жить, но и вообще жить. Во всех ремеслах, С определенно поставленной целью нужны бывают соответствующее орудие если работа должна быть доведена до конца. Из этих орудий одни являются неодушевленными, другие – одушевленными. Например, для кормчего руль – неодушевленное орудие, рулевой – одушевленное, потому что в искусствах ремесленник играет роль орудия. Так точно и для домохозяина собственность оказывается своего рода орудием для существования, и приобретение собственности требует массу орудий, причем раб — некая одушевленная собственность, как и вообще в искусствах всякий ремесленник, как орудие, стоит впереди других инструментов. 5. Если бы каждое руди могло выполнять свойственную ему работу само, по данному ему приказанию, или даже его предвосхищая, и уподоблялось бы статуям Дедала или треножникам Гефеста, о которых поэт говорит, что они сами собой входили в собрание богов, если бы ткацкие челноки сами ткали, а плекторы сами играли на кефаре, тогда изучие не нуждались бы в работниках, а господам не нужны были бы рабы. Орудия, как таковые, имеют своим назначением продуктивную деятельность, собственно же являются орудием деятельности, активной, ведь, пользуясь ткацким челноком, мы получаем нечто иное, чем его применение. Одежда же и ложа являются для нас только предметами пользования. 6. В силу специфического отличия продуктивной и активной деятельности, конечно, соответственно, различны и те орудия, которые потребны для той или для другой. Но жизнь – активная деятельность, а не продуктивная. Значит, и раб служит тому, что относится к области деятельности активной. Собственность нужно понимать в том же смысле, что и часть. Часть же есть не только часть чего-либо другого, но она вообще немыслима без этого другого. Это вполне приложимо и к собственности. Поэтому господин есть только господин раба, но не принадлежит ему. Раб же не только раб господина, но и всецело принадлежит ему. Семь. Из вышеизложенного ясно, что такое раб по своей природе и по своему назначению. Кто по природе принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб. Человек же принадлежит другому в том случае, если он, оставаясь человеком, становится собственностью. Последнее представляет собой орудие активное и отдельно существующее. После этого нужно рассмотреть, может ли или не может существовать по природе такой человек, то есть раб, и лучше ли, и справедливо ли быть кому-либо рабом или нет, но всякое рабство противно природе. 8. Нетрудно ответить на эти вопросы и путем теоретических рассуждений, и на основании фактических данных. Ведь властвование и подчинение не только необходимы, но и полезны, и прямо от рождения некоторые существа различаются в том отношении, что одни из них как бы предназначены к подчинению, другие — к властвованию. Существует много разновидностей влавствующих и подчиненных, однако чем выше стоят подчиненные, тем более совершенна сама власть над ними. Так, например, власть над человеком более совершенна, чем власть над животным. Ведь чем выше стоит мастер, тем совершеннее исполняемая им работа. Но где одна страна властвует а другая подчиняется, там только и может идти речь о какой-либо их работе. 9. И во всем, что будучи составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное. Это общий закон природы, как таковому ему подчинены одушевленные существа. Правда, и в предметах неодушевленных, например, в музыкальной гармонии, можно подметить некий принцип влавствования. Но этот вопрос может, пожалуй, прислужить предметом специального исследования. 10. Живое существо состоит прежде всего из души и тела. На них по своей природе одно – начало властвующее, другое – начало подчиненное. Разумеется, когда дело идет о природе предмета, последний должен рассматриваться в его природном, а не в извращенном состоянии. Поэтому надлежит обратиться к рассмотрению такого человека, физическое и психическое начало которого находится в наилучшем состоянии. На этом примере станет ясным наше утверждение. У людей же испорченных или расположенных к испорченности в силу их нездорового и противного природе состояния зачастую может показаться, что тело властвует над душой. 11. Согласно нашему утверждению, во всяком живом существе прежде всего можно усмотреть власть господскую и политическую. Душа властвует над телом как господин, а разум над нашими стремлениями как государственный муж. Отсюда ясно, сколь естественно и полезно для тела быть в подчинении у души, а для подверженной эффектам части души быть в подчинении у разума и рассудочного элемента души, и наоборот, Какой всегда получается вред при равном или обратном соотношении? 12. То же самое положение остается в силе и в отношении человека, и остальных живых существ. Так домашние животные по своей природе стоят выше, чем дикие, и для всех домашних животных предпочтительнее находиться в подчинении у человека. Так они приобщаются к своему благу. также и мужчина по отношению к женщине первый по своей природе выше, вторая ниже. И вот первый властвует... Вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать во всем человечестве. 13. Все те, кто в такой сильной степени отличаются от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек — от животного, это бывает со всеми, чья деятельность заключается в применении физических сил. Это наилучшее, что они могут дать. Те люди по своей природе рабы. Для них, как и для вышеуказанных существ, лучший удел — быть в подчинении у такой власти. Ведь раб по природе — тот, кто может принадлежать другому, потому он и принадлежит другому, и кто причастен к рассудку в такой мере, что способен понимать его приказания, но сам рассудком не обладает. Что же касается остальных живых существ, то они не способны к пониманию приказаний рассудка, но повинуются движением чувств. 14. Впрочем, польза, доставляемая домашними животными, мало чем отличается от пользы, доставляемой рабами. И те, и другие своими физическими силами оказывают помощь в удовлетворении наших насущных потребностей. Природа желает, чтобы и физическая организация свободных людей отличалась от физической организации рабов. У последних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов. Свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного рода работ, зато они пригодны для политической жизни, а это последнее разделяется у них на деятельность в военное и мирное время. Впрочем, зачастую случается наоборот. Одни имеют только свойственные свободным тела, а другие — только души. 15. Ясно во всяком случае следующее. Если бы люди отличались между собой только физической организацией в такой степени, в какой отличаются от них в этом отношении изображения богов, то все признали бы, что люди, уступающие в отношении физической организации, достойны быть рабами. Если это положение справедливо относительно физической природы людей, то еще более справедливо установить такое разграничение относительно их психической природы Разве что красоту души не так легко увидеть, как красоту тела. Очевидно, во всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие — рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо. 16. Нетрудно усмотреть, что правы в некотором отношении те, кто утверждает противное. В самом деле, выражения «рабство» и «раб» употребляются в двояком смысле. Бывает «раб» и «рабство» и «по закону». Закон является своего рода соглашением, силу которого захваченное на войне называют собственностью овладевших им. Это право многие причисляют к противозакониям из тех, что иногда вносят ораторы. Было бы ужасно, если бы обладающий большой физической силой человек только потому, что он способен к насилию, смотрел на захваченного путем насилия как на раба и подвластного себе. И они держатся такого мнения, другие – иного, и при том даже среди мудрецов. 17. Причина этого разногласия в мнениях, причем каждая сторона приводит в пользу защищаемого ею положения свои доводы, служит то, что и добродетель вполне может, раз ей даны на то средства, прибегать до известной степени к насилию, что всякого рода превосходство всегда заключает в себе переизбыток какого-либо блага, так что и насилию кажется присущ до известной степени элемент добродетеля. Следовательно, спорить можно только о справедливости. По мнению одних, со справедливостью связано благоволение к людям. По мнению других, справедливость заключается уже в том, чтобы влавствовал человек более сильный. 18. При изолированном противопоставлении этих положений оказывается, что ни одно из них не обладает ни силой, ни убедительностью, будто лучшее в смысле добродетели не должно властвовать и господствовать. Некоторые, опираясь, как они думают, на некий принцип справедливости, ведь закон есть нечто справедливое, полагают, что рабство в результате войны справедливо, но в то же время отрицают это. В самом деле, ведь самый принцип войны можно считать несправедливым, и никоим образом нельзя было бы утверждать, что человек, не заслуживающий быть рабом, все-таки должен стать таковым. Иначе окажется, что люди заведомо самого благородного происхождения могут стать рабами и потомками рабов только потому, что они, попав в плен, были проданы в рабство. Поэтому защитники последнего из указанных мнений не хотят называть их рабами, но называют так только варваров. Однако, когда они это говорят, они ищут не что-нибудь другое, а лишь рабство по природе, о чем мы и сказали с самого начала. Неизбежно приходится согласиться, что одни люди повсюду рабы, другие нигде таковыми не бывают. 19. Таким же точным образом они судят и о благородстве происхождения. Себя они считают благородными не только у себя, но и повсюду. Варваров же только на их родине. Как будто в одном случае имеется благородство и свобода безусловны, В другом — не безусловные. В таком духе говорит и Елена у Феодекта. «Меня с обеих сторон, происходящую от божественных предков, кто решился бы назвать рабыней?» Говоря это, они различают человека рабского и свободного положения, людей благородного и неблагородного происхождения, единственно по признаку добродетеля и порочности. При этом предполагается, что как от человека рождается человек, а от животного – животное, так и от хороших родителей – хороший Природа же зачастую стремится к этому, но достигнуть этого не может. Двадцать. Из сказанного таким образом ясно, что колебания во взглядах на природу рабства имеет некоторые основания. С одной стороны, одни не являются по природе рабами, а другие свободными. А с другой стороны, у некоторых это различие существует и для них полезно и справедливо одному быть в рабстве, другому господствовать, и следует, чтобы один подчинялся, а другой влавствовал и осуществлял вложенную в него природой власть, так, чтобы быть господином. Но дурное применение власти не приносит пользы ни тому, ни другому. Ведь что полезно для части, то полезно и для целого. Что полезно для тела, то полезно и для души. Раб же является некой частью господина, как бы одушевленной, хотя и отделенной частью его тела. 21. Поэтому полезно рабу господину взаимное дружеское отношение, раз и их взаимоотношения покоятся на естественных началах. А у тех, у кого это не так, но отношения основывается на законе и насилии, происходит обратное. Из предыдущего ясно и то, что власть господина и власть государственного мужа, равна как и все виды власти, не тождественны, как это утверждают некоторые. Одна власть над свободными по природе, другая власть над рабами, Власть господина в семье — монархия, ибо всякая семья управляется своим господином монархически. Власть же государственного мужа — это власть над свободными и равными. 22. Господином называют не за знание, а за природные свойства. Точно так же обстоит дело с рабом и свободным. Правда, можно вообразить и науку о власти господина, как и о науку о рабстве, последнюю, вроде той, какая существовала в Сиракузах, где некто обучал людей рабству. За известные вознаграждения он преподавал молодым рабам знания, относящиеся к области обычного рода домашних услуг. Такое обучение могло бы простираться и на дальнейшей области. Например, можно было бы обучать кулинарному искусству и остальным подобного же рода статьям домашнего служения Работы ведь бывают разные. Одни более высокого, другие более насущного характера, как говорит и пословица «раб рабу, господин господину рознь». 23. Все подобного рода науки рабские. Господская же наука – Как пользоваться рабом и быть господином вовсе не значит уметь приобретать рабов, но уметь пользоваться ими. В этой науке нет ничего ни великого, ни возвышенного. Ведь то, что раб должен уметь исполнять, то господин должен уметь приказывать. Поэтому те кто имеет возможность избежать таких хлопот, управляющий берет на себя эту обязанность. Сами же они занимаются политикой или философией. Что же касается науки о приобретении рабов, в той мере, в какой оно справедливо, то она отличается от обеих вышеуказанных, являясь чем-то вроде науки о войне или науки об охоте. Вот наши соображения о рабе и господине. Глава третья. Один. Теперь мы займемся рассмотрением того, что такое собственность вообще и в чем заключается искусство наживать состояние, руководясь принятым нами методом исследования, так как и раб есть некая часть собственности. Прежде всего, может возникнуть вопрос. Тождественно ли искусство наживать состояние с наукой о домохозяйстве? Или это искусство есть часть данной науки, или оно состоит в служебном к ней отношении? И если так, то не находится ли искусство наживать состояние в таком же отношении к науке о домохозяйстве, в каком стоит умение сделать ткацкий челнок к ткацкому искусству, или умение сделать сплав бронзы к искусству вояния? Дело в том, что оба последних умений находятся не в одинаковом служебном отношении к связанным с ними искусствами,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 Но вопрос о том, представляет ли искусство наживать состояние часть науки о домохозяйстве, или оно является особой, отличной от нее отрасли знания, вызывает затруднения, если считать, что тот человек, который владеет указанными искусствами, может исследовать, в чем заключается источник могущественного благосостояния и вообще собственности. Понятие собственности и богатства заключают в себе много разновидностей. Во-первых, земледелие. Часть ли это науки о домохозяйстве или особой отдельной от нее отрасль знания? Тот же вопрос можно задать и вообще относительно заботы о средствах пропитания и приобретения их. Три. Так как существует много родов пищи, то многоразличен и образ жизни и животных, и людей. Без пищи жить нельзя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 Например, для одних охотой является грабеж, для других, обитающих у озер, болот, рек и морей, обильных рыбой, охотой служит рыбная ловля. Третья охотится на птицу или диких зверей. Все же огромное большинство людей живет благодаря земледелию и культурным растениям. 5.